Полиция, первоначально намеревавшаяся констатировать самоубийства, которые часто случаются в этой стране узаконенного грабежа и мошенничества, ввиду энергичных настояний Стаггарта принуждена была согласиться с тем, что барон де Руссель был убит и ограблен. Следствием всего этого был обыск в номере, который занимал барон со своей супругой. Русская, не желавшая оставить свою подругу одну в эти тяжелые минуты, настоятельно просила нас присутствовать при обыске, и Стаггард, не особенно-то доверявший монахским властям, согласился на это. Полицейский комиссар, производивший обыск, установил тот факт, что денег не оказалось ни в самой комнате бароны, ни в сундуках убитого. «Вы не имеете понятия, куда могли деваться деньги, выигранные вчера вечером бароном?» — спросил комиссар баронессу, которая казалась теперь спокойнее, чем прежде. «Никакого. Я могу только предполагать, что он носил их с собой. Значит, во всяком случае, мы имеем дело с грабежом. Не подозреваете ли вы кого-либо в совершении убийства?» — Да, подозреваю, — ответила с горячностью молодая женщина. — Несомненно, преступление совершил тот молодой человек, который вчера в казино не отставал ни на шаг от моего мужа. Конечно, он убийц. Русская объяснила комиссару поведение этого человека. — Я сейчас велю его допросить, — ответил полицейский комиссар. — Это уже невозможно, — заметил мой друг. Насколько мне известно, он уже сегодня утром неожиданно уехал по направлению к Марселю. — Это обстоятельство, — говорит, — против него, — проговорил комиссар и бросил вопросительный взгляд на моего друга. Стагарт пожал плечами. Полицейский снова обратился к баронессе. — Вы утверждали, сударни что барона сопровождал его камердинер. Да, он вышел вслед за ним. — С какой целью? Баронесса молчала. Она старалась не смотреть на нас. Затем она сказала после продолжительного молчания: «Я этого не знаю». Комиссар бросил на нее проницательный взгляд. «Мне очень неприятно вас беспокоить, сударни проговорил он, «но я считаю необходимым произвести обыск в ваших комнатах». «Пожалуйста», — ответил молодая женщина, «делайте все, что вы считаете необходимым для разрешения этой ужасной загадки». При обыске принадлежавших баронессе сундуков найдена была вся сумма, выигранная убитым накануне вечером в рулетку. Золото было разменено на кредитные билеты, и деньги лежали между бельем баронессы. При этом открытии баронесса снова потеряла всякое самообладание. «Клянусь вам, господа!» — воскликнула она в страшном возбуждении. Я не представляю, каким образом эти деньги могли оказаться между моими вещами. — Значит, вы не знаете, каким образом попали деньги в ваш сундук? — спросил строго полицейский чиновник. — Клянусь вам, не знаю. — Может быть, ваш супруг передал вам эту сумму на хранение? — спросила русская, желая прийти баронессе на помощь. — Нет, денег он мне не давал. И тем не менее... Мы находим их в вашем сундуке и при этом старательно спрятанными, — проговорил комиссар. — Вы понимаете, что это непонятное обстоятельство может вас погубить? — Тем не менее, я ничего не знаю, — воскликнула молодая женщина с выражением величайшего ужаса на лице. — Это дело рук того молодого человека. Допросите его, и тогда все объяснится. — Дело странным образом осложняется, — проговорил полицейский, обращаясь к моему другу, который стоял неподвижно и следил за всей этой сценой. — Сознаюсь, — ответил Стаггард, — что дело не так просто. Но так как убийство совершено между вчерашним вечером и нынешним утром, то самое лучшее, если баронесса докажет нам свое алиби, то есть докажет нам, что она сегодня ночью не выходила из дому тогда сами собой рассеются все подозрения. — Вы правы, — проговорил комиссар. — Если баронесса докажет нам, что она провела эту ночь в гостинице, а это будет вам очень легко доказать, — прибавил он с вежливым поклоном, то мы вас больше не будем беспокоить и энергично последуем по тому следу, который вы нам сами указали. — Я была сегодня ночью дома, — проговорила едва слышно баронесса. Персонал гостиницы может это удостоверить. И действительно, прислуга, которую допросил полицейский, показала единогласно, что баронесса не выходила из гостиницы. Последней была допрошена камеристка баронессы, на которую обратил внимание полицейского директора гостиницы. Это была очень молодая, хорошенькая девушка, уроженка юга Франции, судя по ее произношению. Она была, видимо, крайне подавленной и при каждом обращенном к ней вопросе обращала взор, как бы ища помощи к своей бароне, которая не сводила с нее глаз. — Вы давно служите у баронессы? — спросил полицейский комиссар. — Три месяца, сударь, — ответила девушка. — Вы вчерашний день провели с вашей бароней? — Да, — вымолвила она нерешительно и вы удостоверяете, что баронесса не выходила сегодня ночью из гостиницы? — Нет. — То есть, да, она не выходила из гостиницы, я это удостоверяю. Баронесса глубоко вздохнула. Этот ответ снял тяжелый камень с души всех присутствующих при этом ужасном допросе. — Хорошо, — проговорил комиссар, собирая свои бумаги. — Вы должны будете подтвердить ваши показания. Предварительное следствие закончено. Я видел, как Стаггарт впился глазами в молодую девушку, как бы желая проникнуть в тайники ее души. Девушка старалась не смотреть на Стаггарта, и взор ее испуганно блуждал по комнате. Вдруг она разразилась рыданиями, и с ней сделалась сильная истерика. — Она солгала, — проговорил спокойно Стаггарт, обращаясь к комиссару. Если вы сказали неправду, — обратился тот к молодой девушке, — то вы будете строго наказаны. Еще есть время все загладить. Вы можете еще взять назад ваши показания, если они лживы. Девушка избегала смотреть на Бородессу. — Это была неправда, — прошептала она, едва слышно. — Что неправда? Объясните подробнее, — проговорил нетерпеливо полицейский. — Я вам скажу истинную правду. Баронесса, когда барон еще находился в своих апартаментах, вышла вчера вечером из гостиницы в сопровождении Жана. На ней были мое пальто и шляпа, и она была покрыта густой вуалью. Мне было приказано лечь спать и держать язык за зубами. — Кто этот Жан? — спросил комиссар, снова разложивший на столе свои бумаги. — Камердинер барона, мой жених. Он больше не вернулся, только шляпу его нашли, господин комиссар. «И когда баронесса вернулась домой, — спросил комиссар, — все затаили дыхание. Сегодня утром. В гостинице ее, вероятно, приняли за прислугу», — проговорил комиссар, обращаясь к нам. «А когда узнала баронесса об отсутствии своего мужа?» «Вскоре после своего возвращения. Комиссар обратился к баронессе, которая опустилась на диван и закрыла лицо руками». — Сударыня, — проговорил полицейский, — бесполезно далее скрывать от нас правду. — Вы уходили сегодня ночью из дому? — Да. — С камердинером? Да. — И вернулись только сегодня утром? — Да. — И где вы были сегодня ночью? Молодая женщина поднялась и с бледным как полотно лицом, повернувшись к комиссару, проговорила. — Я этого не могу сказать. Это невозможно. И, поняв по общему томительному молчанию всю серьезность своего положения, она бросилась на колени и, подняв руки к небу, воскликнула. «Я невинна, Боже милосердный! Помоги мне!» Комиссар дал знак. На пороге появился полицейский. Каретум. обращаясь к баронессе де Руссель, он громко произнес. «Именем закона...» «Я арестую вас по подозрению в убийстве и ограблении вашего мужа!» Молодая женщина вскрикнула. Госпожа Георгиевская подошла к ней и обняла ее. «Ступайте», — проговорила она, — «мы все верим в вашу невиновность. Не теряйте духа, Господь вам поможет». Через полминуты я остался в комнате один на один со Стагартом. Заявления Стаггарта было достаточно, чтобы власти предоставили ему все необходимые полномочия. Имя его в то время было уже известно далеко за пределами Германии, и все полицейские власти Европы считали его за самого смелого и талантливого сыщика. Он был борцом с преступностью не по призванию, но из чувства ненависти к преступникам и он был в своих действиях совершенно независим, так как он обладал громадным состоянием. «Этот случай глубоко взволновал меня, никогда еще я не был так поражен», — сказал я ему. «Ни одно приключение, пережитое нами, не может быть сравнимо с настоящим». «Ты прав», — ответил он. «Здесь мы имеем дело с запутанной историей, которая заслуживает внимания». Было бы позором, если бы мы и не нашли убийцу моего бедного друга. Ты, значит, не веришь в виновность его жены?» Стаград пожал плечами. «Верить, мой друг, значит, ничего не знать. Пока что ее можно только подозревать в убийстве барона. Но ведь эта слабая женщина не была в состоянии убить барона, человека гораздо выше среднего роста, и убить, как это установлено, после отчаянной борьбы. «Ты забываешь», — возразил мой друг, — «что она вышла из дому в сопровождении Камердинера. «Да, ты прав, Стагарт. Теперь я вспоминаю, что мы среди следов ног мужчины нашли и женские следы». «Что указывает на присутствие женщины», — продолжал мой друг. «Судя по следам, всего было три или четыре человека, так что, значит, в убийстве принимали участие несколько человек». Благодаря этому обстоятельству открывается поле для новых предположений. Прежде всего, я должен обстоятельно ознакомиться с частной жизнью моего друга. Для этой цели я получил от полиции корреспонденцию баронным. Если это тебя интересует, то проводи меня, пожалуйста, в нашу гостиницу, где мы совершенно спокойно ознакомимся с его перепиской.